Вообще все свидетельства, собранные не об одних варягах, а вместе и обо всех отношениях Новгорода с Варяжским поморьем, очень явственно раскрывают, что именем варяга в собственном смысле древнейшие летописи обозначают особое от скандинавов племя, с которым Русь жила как со своим братом, в беспрестанных и тесных отношениях никогда не вела с ними войны ополчением, а ссорилась с ними в торговых делах и наказывала их тем, что не пускала к ним своих послов и гостей. Для этих варягов такие поступки новгородцев бывали хуже всякого побоища, и они обыкновенно приходили просить мира и снова устанавливали старые отношения. Иногда на всей воле новгородской Так случилось в 1201 году, когда слава варягов уже истреблялась, и когда они приходили в Новгород просить мира даже сухим путем. «Горой», как говорит летопись. А известно, что в Новгород и Псков через Литву из Древле приезжали купцы из Любека, Ростока, Стральзунда, Гринсвальда, Штетина, из Готланда. Примечание. Карамзин ИГР, том 4. Грамота Гедимина 1323 года. Конец примечания. Однако это обстоятельство, что варяги приходили в Новгород сухим путем, служит яснейшим доказательством их славянства для скандинавов, особенно для шведов. Такой путь был очень далек и невозможен. После этого имя варягов в Новгороде сменяется именем немца, овладевшего, как известно, всеми торговыми оборотами поморского славянства и из его развалин создавшего потом ганзейский союз. Отчего же имя варяг не сменилось именем шведа? От того, конечно что со Швецией с древнейшего времени никогда не было особенно тесных торговых связей. В этом случае она стояла наряду, если еще не на заднем плане, с другими скандинавами. Новгородцы ездили торговать и Готом, и в Донию, Данию, но не видно, чтобы они таким же образом ездили в Швецию. И всех свидетельств, собранных Погодиным, Исследование, том 3, страницы 269-271, о торговле со скандинавами выходит, что только скандинавы отправлялись в Русь за покупками, а сами русские к ним не ездили. И это очень понятно и естественно. Новгород нисколько не нуждался в шведских товарах, ибо сам имел такие же и еще лучше – Напротив, Швеция и весь Север очень нуждались в товарах Новгорода, потому что через него шли товары византийские и азиатские, которых Север ближе и, следовательно, дешевле нигде не мог достать. В летописях сохранилось только одно известие о древнейших наших отношениях к Швеции. В 1142 году Шведский князь, еще и с епископом, в шестидесяти ладьях напал на новгородских гостей, шедших из-за в трех ладьях. Однако после битвы он ничего не достиг и только потерял своих полтораста человек. Все это опять очень естественно, ибо богатство всегда оставалось на стороне Новгорода, а промысел разбойный на стороне скандинавов со шведами и мурманами, как с ближайшими соседями, точно так же, как потом с ливонскими немцами, у новгородца всегда существовало больше вражды, чем мира. Вражда беспрестанно подымалась из-за границ, из-за владычества над Чудскими, Корельскими и другими финскими племенами, которые обитали, так сказать, между двух огней, между Русью и Русью. Из Скандинавии. Известно, что и в позднее время добрые и простодушные корелы и лапонцы платили дань и мурманам, и русским. Из-за этой дани, несомненно, еще с глубокой древности шла борьба между Новгородом и заморскими свеями и мурманами. Очевидно, что славянские отношения с их краем никогда не могли быть искренни и особенно дружелюбны. Не в этой стороне, следовательно, жили те варяги, которые бывали в Новгороде домашними людьми. Вообще, из тех же самых доказательств о скандинавстве варягов, собранных во множестве в исследованиях Погодина, нисколько не выясняется, чтобы варяги древней летописи были скандинавы. На основании тех же свидетельств Их можно и должно признать славянами, так как имя Варяг, обозначая всех обитателей Балтийского моря, должно обозначать и какое-либо их особое племя. Таким племенем были балтийские славяне, жившие в той стране, где Нестор прямо указывает и место нашей Руси, которую он весьма точно отделяет от всех скандинавов. Это лучше всего подтверждается показаниями самого Нестора, где он говорит о расселении в Европе Яфетова племени. Переходя к нашей стране, он пишет «В Афетове же части сидят Русь, не неманская ли, чуть и все языцы, то есть чудские, которых перечисляет по именам, и оканчивает Литвой и Прибалтийскими Чудскими племенами. Дойдя до моря, он именует поморцев, говоря «Ляхове, Прусь и Чудь приседят к морю Варяжскому». Здесь первый раз он так называет это море и продолжает, как бы поясняя его имя. «По сему же морю сидят приседят Варязи» Сюда, к востоку, допредала Симова, то есть до предела Азии, до Дона, Волги и Каспийского моря. По тому же Варяжскому морю сидят варяги к западу до земли Оглянски, англосакской, и до Воложски, то есть до Галлии и Франции. Ясно, что Нестор, указывая место жительства варягов, разумеет южное Балтийское поморье где сидят чуть, прусь, ляхове, варяги до Англии материковой и до Франции, все так же по материку. После того, идя по порядку, он перечисляет всех других европейцев, начиная с известных уже ему варягов, на которых остановился, и говоря, афетово бо и то колено, варязии, свеи, урмание, Готи, Русь, Огняне, Галичане, Волхва, Римляне, Немцы, Корлязии, фендиции, Фрейгове и прочие, которые приседят от запада к полудню, к югу и соседят с племенем Хамовым в Африке. Норманисты имя варяги ставят лишь объяснением шведов Урман, готов и прочих, но возможно, как и следует толковать, что в одном этом имени Варягии сокрыто обозначение славянского населения по южному берегу Балтийского моря. Летописец начинает перечисление народов очень знакомым родным ему именем, которое ставит передовым, как выше передовым поставил и родную Русь а потом обращается к иноземцам, к восточному концу северного берега, Свеи, Урмани и прочие, продолжая исчисление народов кругом европейских берегов. Если имя Варяги, стоящее впереди перечисления должно обозначать только шведов и прочих скандинавов, то летописца является пропуск населения по южному берегу моря, Поэтому и сам Погодин принужден был заметить, что не означают ли здесь варяги особенного племени. Может быть, варяги было имя общее и вместе имя частное, как словение у Нестора, немцы у позднейших летописцев. Так оно в действительности и было. Именем варягов Нестор – покрывает все славянское население южных берегов Балтийского моря и тем объясняет, кого он разумеет в имени варяги, нигде не указывая их особого племени. Нестор селение варягов распространяет на восток до Азии и на запад до Англосаксонии. Возможно ли так распространить на восток скандинавское племя? Пусть укажут, в каком месте скандинавские селения доходили до Азии. Между тем, славянское племя занимало именно всю линию, указанную летописцем, из чего может следовать один вывод, что варяги Нестора прежде всего были племя славянское, что варяжское море значило славянское море, что скандинавы назывались у нас варягами только потому, что жили на том же, на нашем Варяжском море, что собственная страна варягов, по прямому разумению летописца, находилась на южном побережье моря, к западу за ляхами и протягивалась по материку до англосаксонской земли и до Франции. Если, наперекор простому смыслу летописи, будем толковать ее показания иначе, то встретим, как и встречают норманисты, Непреодолимое противоречие, заставляющее раздвигать Варяжское море до Испании, а на восток до Волжской Болгарии и даже до Китая. Примечание. Погодин. Исследование. Том 2. Страницы 7-10. Конец примечания. Заставляющее почитать варягами всех европейских поморцев до Адриатики заставляющие почитать точные свидетельства Нестора наравне с фантастическими неуловимыми свидетельствами некоторых арабских, да и то позднейших, писателей. Еще в первой половине XVI века австрийский посол в Москву Герберштейн в своих записках о Московии предложил следующее решение мудреного вопроса «Откуда бы могла произойти наша Русь?». Не узнав ничего из наших летописей, ни из разговоров с тогдашними знающими русскими людьми, кто были славные варяги, призванные к нам на княжение, он говорит, основываясь на том, что Балтийское море называется у русских Варяжским морем, думал я, что и князья их по соседству были или из Швеции, или из Дании, или, наконец, из Пруссии но так как смежная с Любичем, Любеком и герцогством Голзацким, Голштейн, Вагрия, была некогда у вандалов одним из самых знаменитых городов и областей, так что и Балтийское море, по мнению некоторых, от нее получило свое название, а это море и поныне у русских сохранило название Варяжского моря, и как сверх всего, вандалы в то время были сильны, и считались русским в родстве по славянству и по языку, и по вере и по обычаям, то мне кажется вероятнейшим, что русские призвали к себе князей из вагров или варягов, а не из иноземцев, не сходных с ними ни верой, ни нравами, ни языком. Примечание: Область Гольштейн на севере Германии. Конец примечания. Так рассуждает Герберштейн в своей книге, изданной уже гораздо позже, после его возвращения из России. Но он сам же пишет, что рассуждал об этом, когда был в Москве с тогдашними москвичами и в первое время, стало быть, еще в Москве думал, что наши князья могли прийти из Швеции, Дании или из Пруссии. Таким образом, толки о происхождении Руси после киевских толков при Несторе через несколько столетий возникли снова уже в Москве. Точно так же и в это время они не остались без следа в нашей письменности. По всей вероятности, на основании этих рассуждений и толков тогда же сочинена басня о призвании Рюрика от племени Пруссова, и что этот Прус был брат римского кесаря Августа, что от него прозвалась прусская земля и так далее. Тогда, как известно, сочиняясь в Москве взамен летописей, русская история. По мыслям и потребностям времени она сочинялась с целью возвысить и прославить царский род, и поэтому была обработана по степеням царского родословия, отчего и получила название «степенной книги». В этой первой русской истории заняла свое место и упомянутая басня, вполне удовлетворившая своим сказанием первого нашего царя Ивана Васильевича Грозного, крепко веровавшего, что он не мужичий род, каким, по его мнению, был современный ему шведский король, а происходит он по прямой линии от крови римских кесарей, то есть от царской крови. По-видимому, Герберштейн, оставив на Руси догадку о происхождении наших князей из Пруссии, когда воротился домой, додумался, что, вероятнее всего, они могли происходить из Вагрии. В начале XVIII столетия при Петре Эта догадка была довольно обстоятельно развита неизвестным исследователем, который свои соображения, быть может, по изысканиям Лебница, опирался главным образом на сказания Гельмгольда и, что еще важнее, на географические имена земель и вод, раскрывавших полное славянство всего Южного Балтийского поморья. Как видим, в этом же направлении рассуждали Третьяковский и Ломоносов, который, весьма здраво и очень верно объяснив, что такое были варяги, развивает, однако, мысль той же степенной книги и доказывает только, что ее прусы были славяне, так как все это поморье до самой Вагрии Голштинии, населено было славянами. Байер, конечно, отверг славянскую догадку Герберштейна, как неподходящую к науке, то есть к немецким воззрениям. Однако, несмотря на немецкую ученость, совсем затмившую все противоположные ей мнения, не ученая, а простая рассудительная мысль о славянском происхождении Руси не угасала. В 20-х и 30-х годах 19-го столетия когда благодаря Карамзину, а за ним Погодину, немецкое байеровское учение о скандинавстве торжествовало в полной мере и при горячей помощи Погодина не пропускало без опровержения ни одного противного слова, славянское учение в лице Коченовского, Венелина, Максимовича, Савельева, Ростиславича, Святного и других невольно склонялось к мнению Герберштейна, и приводила по временам новое соображение и подтверждение в пользу славянства Руси. К сожалению, никто из названных писателей и их продолжателей не посвятил этому вопросу особого исследования. Хотя бы совместно с исследованием о происхождении Руси Погодина преждевременная кончина Вененина остановила критику его скандинавомании на самой важной и любопытной строке.